Глава вторая. Чую начинается заварушка, сказал детектив Стив Кулозик, застегивая ремешок на шлеме, и угрюмо посмотрел сквозь защитное стекло. Ты чуешь заваруху, покачал головой Энди. Какое у тебя чудесное чутье! Пригнали весь участок, и полицейских, и детективов. Нечто вроде ударных войск. Выдали шлемы и гранаты со слезоточивым газом в семь утра. Заперли здесь без всяких приказов. А ты чуешь заваруху. Поделись секретом, Стив». «Природный дар», — спокойно ответил тучный детектив. «Всем внимание!» — заорал капитан. Голоса и шарканье ног стихли. Люди в шеренгах замерли, выжидающие поглядывая в дальний конец помещения, где стоял капитан. «Сегодня у нас спецзадание, и детектив Дуайер из штаба вам все объяснит!» В рядах возникло шевеление. Стоявшие в задних рядах пытались рассмотреть гостя. Штабное отделение занималось подавлением массовых беспорядков с применением оружия. Работали они на центральной улице и получали приказы непосредственно от инспектора Росса. «Там, в задних рядах, меня слышно?» крикнул Дуайер и влез на стул. Это был широкоплечий коренастый человек, похожий на бульдога. Голос у него был хриплый и низкий. «Двери заперты, капитан?» — спросил он. «То, что я должен сказать, предназначается исключительно для этих людей». Все оказалось в полном порядке, и он опять обернулся, осматривая ряды полицейских в форме и детективов в штатском. «Вероятно, этим вечером в городе будет убита пара сотен или, может, пара тысяч человек», — сказал он. «Ваша задача — сделать эту цифру как можно более низкой. Когда вы выйдете отсюда, вы увидите, что начинаются бунты и беспорядки, и чем быстрее вы будете действовать, тем лучше. Пункты социальной помощи сегодня закрыты». «И никакой еды не будут выдавать в течение, по крайней мере, трех дней!» Послышался ропот. «Прекратить шум! Вы кто, полицейские или кучка старух? Я вам говорю обо всем прямо, чтобы вы были готовы к худшему, а не хлопали глазами!» Наступила абсолютная тишина. «Отлично. Беспорядки происходят уже несколько дней, но мы не могли действовать, пока не оценили общее положение вещей. Теперь мы это знаем. Город перестал выдавать продукты по карточкам, поскольку склады почти пусты. Мы собираемся их закрыть, подвести резервы и открыть через три дня. Но норма будет уменьшена, и это секретная информация». Ее не следует разбалтывать каждому встречному поперечному. До конца зимы норма останется минимальной. Не забывайте об этом, что бы вы не услышали. Непосредственная причина нехватки продуктов — авария на главной магистрали к северу от Олбани. Но это не самая большая неприятность. Зерно вскоре начнет поступать, но его будет мало. Один профессор из Колумбийского университета на Центральной улице рассказал нам об этом, чтобы мы могли принять какое-то решение. Но я не буду останавливаться на технических деталях. У нас не так много времени. Но если коротко, то дело обстоит примерно так. Прошлой весной не хватило удобрений, и зерна было собрано мало. Были ураганы и паводки. Пылевой шар продолжает расти. И еще неприятности с соевыми бобами, отравленными инсектицидами. Вы знаете об этом ровно столько, сколько и я. Все это было по телевизору. К этому добавилось еще множество неприятных мелочей. Беда не ходит одна. Советом президента по экстренному планированию были допущены некоторые ошибки, и там вы скоро увидите другие лица. Пока что всем жителям нашего города придется потуже затянуть пояса. И нам с вами хватит работы. В школе мы занимаемся охраной порядка. «Мне не нужно говорить вам, что случится, если начнутся бунты, поджоги и тому подобное. Мы не можем рассчитывать на какую-либо помощь извне, потому что у армии куча других дел. Именно вам придется заниматься всем этим, причем в пешем строю. Не осталось ни одного годного вертолета, у них сломаны детали, узлы или лопасти, а запчастей нет. На вас ложится большая ответственность». «На вас рассчитывают 35 миллионов людей, живущих в этом городе. Если вы не хотите, чтобы они умерли с голоду, выполняйте задание». Но ну, есть вопросы?» По рядам пронесся шепот. Затем один полицейский нерешительно поднял руку. Двайер кивнул. «Сэр, а как насчет воды?» «Эта беда скоро будет ликвидирована. Ремонтные работы на акведуке почти завершены. И воду пустят самое большее через неделю. Но по-прежнему сохранится нормирование, поскольку имеет место снижение уровня грунтовых вод на Лонг-Айленде и очень низок уровень в резервуарах. И это приводит к еще одной проблеме. Мы каждый час передаем по телевидению предупреждения. Мы поставили в порту столько охраны, сколько только смогли. Но люди по-прежнему пьют речную воду. «Не знаю, как они могут это делать. Чёртова река превратилась в настоящую канализационную трубу. Но они это делают. И причём не кипятят её, что равносильно самоубийству. В больницах зафиксировано множество случаев дизентерии и тифа, и бог знает чего ещё. А до конца зимы дела будут обстоять ещё хуже. На доске объявлений вывешен список симптомов этих заболеваний, и я хочу, чтобы вы их запомнили наизусть» смотрели во все глаза и докладывали в Управление здравоохранения обо всех подозрительных случаях. Сделайте прививки, и вам не о чем беспокоиться. В Управлении есть все необходимые вакцины». Дуайер наклонил голову, прислушиваясь к шепоту в ближайших рядах, и нахмурился. «По-моему, кто-то сказал «государственный чиновник». Может быть, мне послышалось. Однако давайте с этим разберемся». «Это выражение выдумали коммуняки, и в том смысле, в котором они его употребляют, оно означает, что тот, кто доводит линию партии Дамас, продает им прошлогодний снег. Всякую чушь. Но в этой стране мы работаем совсем по-другому. Возможно, я государственный чиновник, но я говорю вам правду, чтобы вы могли выйти на улицу и выполнять свою работу. Есть еще вопросы?» В рядах царило молчание. Вопросов не было, и Энди неохотно поднял руку. «Да», — сказал Дуайер. «Сэр, что делать с рынками?» — спросил Энди, и все повернулись к нему. «Блошиный рынок на Мэдисон-сквер, там полно продуктов. Рынок в Граммерси-парке...» «Хороший вопрос. Сегодня это самые горячие точки. Большинство из вас будут сегодня дежурить на этих рынках или недалеко от них». «Наверняка возникнут недоразумения у складов, когда их не откроют, и еще будут проблемы на Юнион-сквер с этими стариками. Они всегда бузят». Его слова были встречены одобрительным смехом. «Магазины распродадут все, что есть, и закроются. Об этом мы позаботимся. Но рынки нельзя контролировать точно так же. Продукты питания можно будет купить только там, и люди очень быстро это поймут». Смотрите во все глаза, и если что-нибудь начнется, тут же примите решительные меры, чтобы пламя не перекинулось дальше. У вас есть дубинки и газ, и используйте их, если возникнет необходимость. У вас есть пистолеты, но их лучше не вынимать из кобуры. Нам не нужна стрельба без разбору, от этого будет только хуже. Больше вопросов не последовало. Детектив Дуайер ушел до того, как всем выдали персональные задания, и больше его не видели. Когда стражи порядка вышли на улицу, дождь почти прекратился, и город окутал плотный холодный туман. У обочины стояли два грузовика с брезентовыми крышами и старый городской автобус, выкрашенный в грязный оливковый цвет. Половина окон в нем была забита фанерой. «Оплачивайте проезд!» — крикнул Стив, входя вслед за Энди в автобус. Интересно, откуда достали такой антиквариат? Из городского музея, ответил Энди. И эти гранаты тоже, ты их видел? Я их пересчитывал, к твоему сведению, сказал Стив, плюхаясь на потрескавшееся пластиковое сиденье рядом с Энди. У обоих на коленях лежали ранцы с гранатами. Энди открыл свой и вынул зеленую коробку. Читай, сказал он, если умеешь. Я учился в колледже пробурчал Стив. «Могу читать по-ирландски так же хорошо, как и по-американски. Граната под давлением, слезоточивый газ, МОА 397». Самая заметная надпись внизу. «Герметически закрыта в арсенале Сент-Луиса апрель 1974 года. Ну и что? У этой ерунды нет срока годности. Она не портится». «Не думаю». «Из слов нашего государственного чиновника следует, что нам они сегодня могут понадобиться». «Ничего не будет. Для беспорядков чур сыра. Автобус с дребезжанием остановился на углу Бродвея и Уорд-сквер. Лейтенант Гроссили ткнул пальцем в Энди и кивнул на дверь. «Ты интересуешься рынками, Раш. Будешь патрулировать отсюда до 23-й. Кулозик, ты тоже!» Дверь со скрипом закрылась и автобус медленно двинулся сквозь толпу. Люди шли по тротуару и по мостовой, наталкиваясь друг на друга и не обращая на это внимания. Постоянно меняющееся, но совершенно однородное море людей. Вокруг двух детективов сразу образовалось пустое пространство. Полиция никогда не пользовалась особой популярностью, а полицейских в шлемах с метровыми дубинками, заполненными свинцом, просто боялись. Свободное пространство двигалось вместе с ними. Они пересекли Пятую Авеню и направились к Вечному Свету, теперь погасшему из-за нехватки горючего. «Почти восемь», — сказал Энди. Его глаза непрерывно осматривали окружающих. «Пункты социальной помощи обычно открываются в это время. Думаю, что сообщения по телевидению передали вовремя». Они медленно зашагали к 23-й улице по мостовой, поскольку прилавки блошиного рынка заполнили весь тротуар. «Втулки! Втулки! Самые лучшие втулки!» — нудил какой-то торговец, когда они проходили мимо. Маленький человечек, который почти терялся в складках огромного плаща, его бритая голова высовывалась из воротника, словно голова стервятника из кольца перьев. Он вытер сопливый нос грязной ладонью и показался совсем уж каким-то слабоумным. «Покупайте втулки, господа офицеры! Самые лучшие! Из них получаются отличные чашки, кастрюли, супницы, ночные горшки, все что угодно!» Они прошли мимо, и крики утихли позади. К девяти часам что-то изменилось. Казалось, в воздухе повисло какое-то напряжение. Голос толпы как будто стал громче, и она волновалась, словно закипающая вода. Когда детективы шли обратно мимо лотка со втулками, то не увидели большей части товара на прилавке. Осталось лишь несколько ржавых изделий, на которые даже вор не позарится. Торговец всем телом прикрывал свое имущество, уже не зазывая покупателей. Он не двигался, и только глаза его тревожно бегали. «Слышишь?» – воскликнул Энди, и они оба повернули в сторону рынка. Раздался злобный крик, к нему присоединились другие. «Пошли посмотрим», — сказал Энди, устремляясь к узкому проходу между прилавками. Толпа плотно забила весь проход между лотками и тележками и зашевелилась лишь тогда, когда детективы начали свистеть в свои свистки. Пришлось взяться за дубинки, и вскоре Энди со Стивом удалось пробраться к месту происшествия. Посреди толпы находилось три прилавка, где обычно продавали крекеры. Один из них был перевернут, и печенье из водорослей валялось на земле. «Они подняли цену!» — кричала какая-то тощая старуха. «Незаконно подняли цену! За крекеры они требуют вдвое больше!» «Нет никакого закона! Мы можем просить, сколько захотим!» — заорал в ответ хозяин прилавка, размахивая перед собой куском кабеля. Он готов был отдать жизнь, защищая свой товар, ломаные крекеры. Печенье из морских водорослей было самой дешевой и самой невкусной едой которую когда-либо потреблял человек. Ты не имеешь права, подлая твоя душа! Такие цены не пойдут! крикнул какой-то мужчина, и толпа заволновалась и подалась вперед. Энди, что было сил, засвистел в свисток. Разойдитесь! заорал он. Я сейчас все улажу, только разойдитесь! Стив встал лицом к толпе, размахивая перед собой дубинкой, а Энди повернулся к торговцу и заговорил с ним, понизив голос. «Не будь идиотом. Снижай цену и быстро распродавай товар». «Я могу запрашивать цену, какую хочу! Нет такого закона!» Возразил он, но сразу осекся, когда Энди ударил дубинкой по прилавку. «Верно. На рынке свои законы. Ты что, хочешь потерять всё и свою дурную башку в придачу? Назначь цену и быстро все распродавай, потому что если ты этого не сделаешь, я просто уйду, и эти люди сделают с тобой все, что захотят». «Он прав, Эл», — сказал продавец у соседнего прилавка. Он прислушивался к тому, что говорит Энди. «Распродавай все и убирайся отсюда, по добру, по здорову. Иначе они нас растопчут. Я уже сбросил цену». «Ты слезняк, а бабки?» — запротестовал Эл. «Дурак! А дырка в голове, если мы поступим иначе? Я продаю!» Шум по-прежнему не утихал, но как только крекеры стали дешевле, появилось множество желающих их купить и единство толпы рухнуло. Послышались крики из другого места, со стороны Пятой авеню. «Здесь все в порядке», — сказал Стив. «Пошли дальше». Большинство лавок было заперто. Прилавки опустели. Свободные места заняли владельцы тележек и начали бойко торговать. Какая-то женщина в разорванной одежде лежала, всхлипывая на обломках прилавка, а ее товар, вареные бобы, был полностью растащен. «Паршивые фараоны!» — прорыдала она, когда они проходили мимо. «Почему вы их не остановили? Паршивые фараоны!» Они прошли, не обратив на нее внимания, и оказались на Пятой Авеню. Толпа бурлила и гудела, и блюстителям порядка с трудом удалось пробиться сквозь нее. «Слышишь?» — спросил Стив. «Поют будто?» Толпа в едином порыве устремилась от центра города. С каждой секундой пение становилось все громче. Его перекрывал зычный резкий голос запивалы, раздававшийся из громкоговорителя. «Раз, два, три! Помощи не жди! Четыре, пять, шесть! Нечего нам есть!» «Старики», — сказал Энди, — «они опять идут маршем на Таймс-сквер». «Выбрали для этого подходящий день. Сегодня столько происшествий!» Когда появились первые участники марша, люди, шедшие навстречу, столпились на тротуаре, уступая дорогу. Впереди шагали молодые люди в форме и размахивали дубинками. За ними шли старики, возглавляемые малышом Ривзом. Слегка хромая, он шел впереди с портативным громкоговорителем на батарейках, серой металлической трубой, в мундштук которой был встроен микрофон. Он поднес ее к рту, и многократно усиленный голос загремел над толпой. «Вы все, стоящие на тротуарах, присоединяйтесь к нам, идите вместе с нами, участвуйте в нашем марше протеста. Мы боремся не только за самих себя, но и за вас всех. Если вы пожилые граждане, вы в глубине сердца вместе с нами, поскольку мы проводим этот марш, чтобы помочь вам. Если вы моложе, вы должны понять, что мы хотим помочь вашим матерям и отцам добиться помощи, которая когда-нибудь понадобится и вам». Огромная толпа людей вышла с 24-й улицы и оказалась на пути марширующих. Задние ряды напирали, не видя, что делается впереди. Старики замедлили шаг и, наконец, остановились перед людской волной. Вдалеке раздавались резкие свистки полицейских, а патрульные, шедшие впереди колонны стариков, тщетно старались приостановить наплыв людей. Вдруг на узкой 24-й улице появилось множество бегущих в панике людей. Они врезались в толпу и смешались с авангардом стариков. «Стойте! Стойте же!» — гремел усиленный микрофоном голос Ривза. «Вы мешаете проведению марша, санкционированной демонстрации!» Появившиеся люди бросились к нему, и какой-то здоровенный мужчина, по лицу которого текла кровь, выхватил у него громкоговоритель. «Отдай!» — приказал он, и его слова усилились микрофоном. Энди хорошо видел, что происходит, но ничего не мог сделать. Толпа отделила его от Стива и отнесла назад к шатким прилавкам. «Отдай его мне!» — вновь раздался голос мужчины, перекрытый воплем Ривза, когда громкоговоритель с силой выдернули у него из рук. «Они пытаются уморить нас голодом!» — прогремел над толпой усиленный мегафоном голос. Побелевшие лица повернулись к нему. «Пункты социальной помощи ломятся от продуктов, но их заперли, и не дают нам ничего! Откроем их и возьмем еду! Давайте их откроем!» Толпа одобрительно заревела, и, ведомая злобным голосом, опять устремилась на 24-ю улицу, топча и толкая стариков. Толпа превратилась в стадо. Людей нужно было остановить во что бы то ни стало, иначе массовые беспорядки были неминуемы. Группа стариков окружила раненого Ривза, который что-то кричал, но в общем гамме слов не было слышно. Левой рукой он придерживал предплечье правой, которая висела как плеть. Наверное, была сломана. Энди пытался выбраться из этой давки, но понимал, что это ему вряд ли удастся. Стадо уносилось прочь все быстрее. «Сохраняя продукты для себя!» «Кто-нибудь видел тощего полицейского? А политики едят наши продукты, и им наплевать, что мы подыхаем с голоду!» Слушая подстрекательские слова, люди зверели все больше и больше. Энди рывком открыл ранец и вытащил гранату. Они взрывались и выпускали облако газа через три секунды после того, как выдергивалось кольцо. Энди сорвал кольцо, затем выпрямился и бросил гранату в сторону мужчины с громкоговорителем. Зеленая коробка описала высокую дугу, упала в толпу рядом с ним и не взорвалась. «Гранаты!» — проревел мужчина. «Легавые пытаются нас прикончить, чтобы нам не досталось еды! Им нас не остановить! Вперед! Вперед! Гранаты!» Энди выругался и вытащил еще одну гранату. Потом отогнал от себя дубинкой людей, вытащил кольцо и прежде чем бросить, сосчитал до двух. Граната взорвалась с глухим хлопком почти над головой мужчины с громкоговорителем. Толпа колыхнулась. Ослепленные слезоточивым газом люди пытались убежать от ядовитого облака. Энди вытащил из ранца противогаз и быстро, как на учениях по гражданской обороне, натянул его. Хотя вся операция по надеванию противогаза заняла не более трех секунд, обстановка вокруг драматическим образом изменилась. Люди бежали во все стороны, пытаясь спастись от облака газа, которое плыло тонкой дымкой над дорогой. Те, кого это оружие настигло, лежали на мостовой или сгибались в три погибели в неудержимых припадках рвоты. Газ был сильнодействующий. Энди подбежал к человеку, выхватившему громкоговоритель. Тот стоял на четвереньках, ослепленный и отплевывающийся, но крепко держал в руке мегафон и ругался в него в промежутках между спазмами. Энди попытался вырвать у него громкоговоритель, но тот стал неистово отбиваться, держа его мертвой хваткой. Наконец, Энди огрел его дубинкой по голове. Человек рухнул на грязную мостовую, и Энди схватил мегафон. «Самое тяжелое позади». Энди поскреб ногтем по поверхности микрофона. Раздалось громкое скрижетание. Эта штука все еще работала. Энди глубоко вздохнул и сорвал с лица противогаз. «Говорит полиция!» сказал он, и лица людей повернулись на голос. «Все закончилось. Спокойно расходитесь по домам. Все закончилось. Если вы будете благоразумны, газ больше применяться не будет». Энди боролся с тошнотой, подкатывающей к горлу. «Обстановку контролирует полиция. Беспорядки закончились». Он закрыл микрофон рукой и согнулся пополам в приступе рвоты.